Глава 13. Виктория с мамой молча, как незнакомые, шли по набережной, потом свернули направо к саду Тюльри. День разгулялся. Тёмные тучи исчезли с неба, будто приснилось. Помнишь, как отец следил за тем, что день пребывает? спросила вдруг мама. Ненавидел зимы, а умер в феврале. Но почему ты мне не сказала, не напомнила? Мамины глаза вновь наполнились слезами. Какие счастливые она, Эзида, что умеют так легко плакать. Литраду, чтобы добыть из себя слёзы, приходится смотреть печальные фильмы или напротив, рассказывать что-то смешное. От смеха она обязательно плачет, у неё хронический гайморит. Та подруга, что любила кухонный психоанализ, объяснила: это не выплаканные слёзы, «Как ты похожа на него, Виктория!» — плачет мама. Стоит и плачет прямо посреди сада тюлери и статуи, каких здесь множество, смотрят на нее, кто с сочувствием, кто с недоумением. Есть и такие, что заняты своим делом, тессей, убивающий Минотавра. «Но я ведь в этом не виновата», — говорит Виктория. «Мне тоже плохо без него». И если я не плачу, это ничего не значит. Соседская девушка недавно жаловалась на своего папу. Не то сделал. О чем-то забыл. Виктория кивала, думая. Какое же это счастье, просто сказать «папа». «Я все думаю, как он там», сказала вдруг мама. «Хоть бы приснился раз. Тебе не снится?» «Нет». «Ирина Геннадьевна...» «Кто это хотела бы знать, Виктория?» «Впрочем, нет, не хотела бы...» «Говорит. Если у них там все в порядке, они не снятся». Мама Наташа говорила о смерти, как о переезде в другой город. Вместо телефонного звонка — сон. «Сообщите, как добрались, ей не нужно ли чего?» Похоронный обряд у древних египтян походил скорее на переезд в новый дом, нежели чем на погребение. Сны фараонов требовалось решать как задачи и толковать как пророчества. На площади Конкорд, Луксорский обелиск, за ним в далеке две арки. Виктория вдруг понимает, почему она забыла про сегодняшний день. Она не верит тому, что папы нет. А значит, 26 февраля — это просто 26 февраля. Короткий зимний день, который, впрочем, кому-то покажется бесконечным. Маруся до поздней ночи будет ждать Амена, но он так и не приедет, потому что хватит с нее Шанели. И не так это оказалось интересно, как помстилась в ресторане. Вряд ли Аман знает слово «помстилась», в остальном все совершенно верно. Лена примчится за пять минут до отправления экспресса в аэропорт. Изида будет махать в окно платочком, который нашла в той странной квартире. И присвоила. Ничего страшного. Да хоть все забирай. Журналисты готовятся к новой атаке. Заряжают орудия текстами. Директриса турагентства грызет золотой паркер, сочиняя статью о Париже. Здание. Гранд Уфа. Опера настолько поразительно помпезна и удивительна, что и по сей день хранит дух зрителя со времён первых постановок. В Гранд-опера готовится к постановке Аиды или, возможно, Набукко. Викторию сидит в самолёте. Одной рукой держит холодную ладошку Маруси, почти мёртвой от горя, а другой мамину руку, которая всё норовит высвободиться. Но Виктория держит её крепко и будет держать крепко всегда.